Глава 33. Теперь он не мог оставить свои покои без присмотра, когда в них такие горы серебра, и решил, что Йоган и Максимилиан будут их неотлучно сторожить. Сычай монаха взял с собой, с ними поехал в тюрьму. Барон, как преданная собака, ходил за ним по гостинице с одним и тем же вопросом. «Когда же вы спросите у Ребой Рут про документы?» Теперь ничего не мешало сделать это, но комендант Альбрахт, противный старикан, стал просить у него бумаги на всех, кого он ему в тюрьму привез, чтобы всех записывать в тюремную книгу по именам. Хорошо, что Волков монаха взял с собой. Начали бабы из приюта спрашивать, затем Рут и ее бабенок. Все записывали, времени потеряли кучу. Но комендант, а теперь еще и лейтенант городской стражи, не унимался. Вздумал требовать денег на содержание задержанных, так как магистрат на это дело не дает даже медные монеты. Волков удивлен не был. Дал талер на бобы и хлеб, оставив монаха коменданту для писания бумаг, а сам, наконец, пошел в прекрасно оборудованную залу для бесед. где Сыч уже с удовольствием разглядывал разные приспособления, которые заблудшему и неразумному помогли бы найти путь к истине. Но не успели они позвать ведьму, как пришел человек от барона. Господин барон просит господина кавалера быть в гостинице. Немедля. Пришедший был взволнован. Видно, ему передалось волнение хозяина. «Что еще случилось?» — недовольно спросил Волков. Чуть понизив голос, человек-барона сказал с заметной долей трагизма в голосе. — Оберпрокурор прибыли. — Ну вот, — произнес кавалер, — теперь уже и не сбежать. Он засмеялся на удивление присутствующих, встал и поехал в гостиницу. родовое имя герцогов из ребенрея было сольмс вильгельм георг сольмс граф вильбург фон ребенрея был родным и единственным дядей принца карла герцога и курфюрста ребенрея и конечно же он был доверенным лицом герцога другому такую должность не доверят. этот славный муж уже пересек линию полувека своего существования Он все уже видел и пробовал, но излишествами себя не отягощал. В хороших покоях, но не таких, как у Волкова, он сидел в кресле. Под шубой его была видна золотая цепь богатой работы с гербом дома Ребенре. Лицо тяжелое, с бородой, глаза холоднее свинца. Барон был тут же, стоял у окна. На Волкова не глянул даже. Делал вид, что его тут нет. Кавалер сразу понял, ему придется говорить одному. Хорошо, что он надел с утра николет и шосы с туфлями, а стеганку и штаны с сапогами, и выглядел так, как и подобает выглядеть рыцарю божьему. Кавалер низко поклонился. Кавалер Фольков, хранитель веры и рыцарь божий. Но не был удостоен даже кивка. Обер-прокурор сразу начал. «Кто дал вам право, и чьим именем вы совершаете поступки свои? Отчего чините беззаконие и разбои?» Волков догадался, что говорить о деле барона сейчас не нужно, иначе тот с испугу замашет руками и начнет убеждать обер прокурора, что он тут ни при чем, и потому просто сказал. «Разбоев я не чиню и беззаконие не делаю. «Я рыцарь Божий, и все делаю по велению Господа. Честных людей в застенки кидаете, имущество их грабите. От имени Господа все?» «От имени Господа», — твердо отвечал Волков. Как он благодарил небо, что с утра оделся так просто и скромно. «Все, кто невиновен, будут отпущены, а виновные понесут наказание». «А уж не вы ли судьей будете?» — повысил голос граф Вильбург. «Может, герцог наш наделил вас правом судить у себя в землях? Так откройтесь, скажите мне об этом. Мне по должности сие знать полагается». Герцог не наделял меня правом судить, — спокойно отвечал Волков. «Я судить и не буду». «Так отчего вы взяли на себя обязанности стража? Кто разрешил вам хватать достойных людей и кидать их в тюрьму? Кто вас вообще сюда звал?» Все сильнее злился граф. «Я был тут проездом. В гостинице безногий пес на меня напали, почти ослепили и пытались убить. Это была ведьма Вильма и ее банда. Они украли мой меч». Кавалер положил руку на Эфес. который прошел со мной много битв. Он был дорог для меня, потому я решил найти его и занялся этим, как только выздоровел. И ужаснулся тому, что тут творится. «Не вам судить, не вам!» закричал граф. Он даже встал из кресла. «Нашли свой меч, так убирайтесь вон из нашей земли!» Я бы так и поступил. Не будь тут столько ведьм. Холодно произнес кавалер. И ведьмам потворствовала власть местная. «Не вам судить!» — крикнул обер-прокурор. «Не вам!» «Не мне!» — согласился Волков. «Судить их будет святой трибунал Инквизиции. Я уже отписал в лан архиепископу. Просил прислать сюда трибунал, ибо подлых жен здесь безмерно. Не бывать тут попам из Ланна!» Холодно, — говорил обер-прокурор. — Не бывать! Так кто же воспрепятствует святой инквизиции? Спокойно спросил Волков, глядя на графа из подлоги. Разве что еретик какой? Вильгельм Георг Сольмс, граф Вильбург фон Ребенре и обер-прокурор герцога, подошел к Волкову так близко, что тот запах его духов чувствовал и произнес. Завтра утром, в ратуше, после заутрени, при мне и городском совете вы представите неопровержимые доказательства вашим словам. Слышите? Неопровержимые доказательства бесчинства подлых жен в городе и связи с ними городского головы. Иначе... Я велю вас арестовать и припроводить в город Фёренбург, который вы ограбили в прошлом году. Я не грабил Фёренбург. Я убил там Левенбаха и тридцать его людей из еретиков. Я спас от поругания священную раку. Я сжег там чернокнижника и упокоил десятки мертвых. отвечал Волков. «Если завтра вы не убедите меня и городской совет Хокенхайма в том, что бургомистр и ведьмы знались, вы обо всех своих подвигах расскажете судьям Ференбурга», — ехидно отвечал оберпрокурор. «А пока вам и вашим людям я запрещаю покидать город». Волков поклонился и вышел, успокоив. И тут же в коридоре его догнал молодой, и, видимо, знатный человек из людей графа. Он остановил кавалера и сказал достаточно высокомерно. «Кавалер, граф просит вас освободить для них ваши покои. Они всегда живут в них, когда приезжают в Хокенхайм». Будь этот человек не так заносчив, Волков не стал бы задираться. Но тон покоробил его, и он ответил. «Так от отчего граф сам не просил?» Еще и на «ты», обращаясь к посланцу графа, а тебя прислал. Пусть сам мне о том скажет, и тогда я уступлю ему свои покои. Молодой человек побледнел и хотел что-то возразить, но Волков перебил его. Ступай, скажи своему господину. Повернулся и пошел. Но ушел недалеко. Еще на лестнице его догнал барон фон Виттернауф. Схватил за рукав стеганки, заговорил быстро и взволнованно: Отчего же вы были так дерзки с графом, безумец? А почему вы меня ни словом не поддержали? Задал барону вопрос волков. Так что же я мог сказать? А то что я действую в городе не своей волей, а вашей. Вашей. И вы говорили мне, что на то есть санкция герцога. «А как приехал обер-прокурор, так санкции герцога вроде и нет уже?» «Как так, барон?» «Обер-прокурор не должен знать, что мы тут ищем», — отвечал барон, стараясь говорить тише, чтобы их не слышали. «Не нужно ему знать про это». «Между прочим, барон, в городе Ференбурге за меня назначена награда, и там меня грозятся четвертовать», — зло говорил Волков. «Я не допущу этого». — обещал барон. — Да уж, не допустите. — И вообще, мне кажется, барон, что только вы заинтересованы в тех бумагах, которые мы тут ищем, и что в них какая-то ваша оплошность, о которой герцог еще не знает. — Так это? Нет — Нет-нет, герцог знает об этих бумагах, он в курсе всех наших дел. — Хорошо, если так, — сухо сказал кавалер, глядя ему в глаза. Уж очень мне не хочется ехать в Ференбург. Вы только найдите доказательства для оберпрокурора. Найдете? Барон шел рядом с Волковым, забегал вперед и заглядывал ему в лицо с надеждой, повторяя: "Найдете?". А что? У меня есть другой путь. Кавалер остановился. Думаю, что нет. Сдается мне, что в этом деле я могу рассчитывать только на себя. «Нет-нет, герцог вам поможет! Герцог вам поможет!» Кавалер даже не глянул на него. Сел на коня и поехал в тюрьму. Помещение для бесед оказалось новым, как и сама тюрьма. Здесь все было заставлено замысловатыми устройствами, которые помогли бы человеку говорить без лукавства и хитрости. Некоторые из них Волков в деле даже и представить не мог, Так затели вы были они, но все без исключения страшны и зловещи. Кавалер сел за стол, рядом расположился брат и полит, положив перед собой кипу бумаг и чернила с перьями. Тут же был сыч, стояли напротив и местные плачи, люди видных физических достоинств и большого опыта. Все ждали, когда кавалер начнет. а он не начинал, молчал. Ему стоило как следует подумать. Дела его были непросты. Думать или бежать, прихватив сундуки. За реку или к еретикам. В сундуках денег море, тысяч десять, а то и больше, все пятнадцать. Они бы с Брюнхольдом могли попробовать уйти, сесть на баржу и уплыть, если, конечно, Ротмистер с его непомерной гордостью согласился бы на это. Или остаться тут. рискуя поехать завтра же в Ферренбург в Кандалах и доказать городскому совету, что бургомистр был в сговоре с ведьмами. Но как это сделать? — Ну что, эксселенс! пританцовывал от нетерпения Сыч, — с кого начнем, с ведьмы? Волков глянул на него и ничего не ответил. Опять погрузился в размышления. — Или, может, сразу с бургомистра? — не отставал от него Фритсланна. Кавалер вдруг стал барабанить пальцами по столу, выбивая команду «Стой! Пики вперед! Упереть в ногу!» Он принял решение и сказал «Нет, ни не с ведьмы и ни с бургомистра». «А с кого же?» — спросил Сыч, не понимая.